Меня они, эти толовые воины, почти не знали. Но все, что накапливалось годами, столетиями в озлобленных сердцах против нелюбимой власти, против неравенства классов, против личных обид и своей, по чьей-то вине изломанной жизни, все это выливалось теперь наружу с безграничной жестокостью. И чем выше стоял тот, кого считали врагом народа, Чем больше было падение, тем сильнее была вражда толпы, Тем больше было удовлетворение видеть его в своих руках. А за кулисами народной сцены стояли режиссеры, Подогревающие гнев и восторги народные, Не верившие в злодейство лицедеев, но допускавшие даже их гибель для вязчего реализма действия и во славу своего сектантского догматизма. Впрочем, эти мотивы в партийной политике назывались тактическими соображениями. Я лежал, закрытый с головой шинелью, и под градом ругательств старался дать себе ясный ответ. За что? Проверка этапов жизни. Отец — суровый воин с добрейшим сердцем. До тридцати лет — крепостной крестьянин, сдан в рекруты. После двадцати двух лет тяжелой солдатской службы Николаевских времен добился чина прапорщика. Вышел в отставку майором. Детство мое тяжелое, безотрадное. Нищета – 45 рублей пенсии в месяц. Смерть отца – еще тяжелее – 25 рублей пенсии матери. Юность – в учении и в работе на хлеб. Вольноопределяющийся в казарме на солдатском котле. Офицерство, академия, беззаконный выпуск, жалоба, подданная государю на всесильного военного министра, возвращение во вторую артиллерийскую бригаду, борьба с сживающей группой старых крепостников, обвинение ими в демагогии, генеральный штаб, цензовое командование ротой в 183-м Пултусском полку вывел окончательно рукоприкладство, Неудачный опыт сознательной дисциплины Да, господин Керенский, это было в молодости Отменил негласно дисциплинарные взыскания Следите друг за другом, останавливайте малодушных Ведь вы же хорошие люди, докажите, что можно служить без палки Кончилось командование Рота за год вела себя средне, училась плохо и лениво После моего ухода старый сверхсрочный фельдфебель Сцепура собрал роту, поднял многозначительно кулак в воздух и произнес внятно и раздельно. — Теперь вам не капитан Деникин. — Поняли? — Так точно, господин фельдфебель. Рота... Рассказывали потом, скоро поправилась. Потом манжурская война, боевая работа, надежды на возрождение армии, открытая борьба в удушаемой печати с верхами армии против косности, невежества, привилегии, произвола, борьба за офицерскую и солдатскую долю, Время было суровое, вся служба, вся военная карьера была поставлена на карту. Командование полком, непрестанные заботы об улучшении солдатского быта. Теперь уже после пултусского опыта, требовательность по службе, но и оберегание человеческого достоинства солдата, как будто понимали тогда друг друга и не были чужими. Опять война... Железная дивизия, близость к стрелку, общая работа, штаб всегда возле позиции, чтобы делить с войсками и грязь, и тесноту, и опасности. Потом длинный страдный путь, полный славных боев, в которых общая жизнь, общие страдания и общая слава сроднили еще более и создали взаимную веру и трогательную близость. Нет, я не был никогда врагом солдату. Я сбросил с себя шинель и, вскочив снар, подошел к окну, у которого на решетке повисла солдатская фигура, изрыгавшая ругательство. «Ты лжешь, солдат! Ты не свое говоришь! Если ты не трус, укрывшийся в тылу, если ты был в боях, ты видел, как умели умирать твои офицеры!» «Ты видел, что они...» Руки разжались, и фигура исчезла. Я думаю, просто от сурового окрика, который, невзирая на беспомощность узника, оказывал свое атевистическое действие.